С объединением Московской Руси этих земских выборных стали привлекать их к делам государственного хозяйства. На соцких, старост и выбранных окладчиков, как мы видели, возлагали раскладку казенных податей и повинностей, как и сбор кормов, шедших областным управителем. Может быть, в силу давнего обычая эти власти имели и судебное значение, ведали какие-либо судные дела своих обществ, не входившие в юрисдикцию кормленщиков. Но до второй половины 15 века сохранившиеся памятники законодательства не указывают такого значения мирских выборных, не особо их юрисдикции, не участия в суде областных управителей. Зато с этого времени Земские учреждения становятся все более деятельными участниками местного управления суда. Прежде всего, земские выборные вводятся в суд наместников и властелей. Первый судебник и уставные грамоты его времени предписывают, чтобы на суде у областных кормленщиков присутствовали соцкие, старосты и добрые или лучшие люди. Судебник прибавляет еще дворского выборного управителя, заведовавшего в некоторых городах тюрьмами и другими казенными зданиями, а также утверждавшего некоторые гражданские сделки, например, переход недвижимых имуществ из одних рук в другие. Призывая этих земских судных мужей на суд областных кормленщиков, закон восстановлял, или обобщал давние народные обычаи, требовавшие при совершении юридического акта присутствия свидетелей для удостоверения его подлинности или действительности. Таково же было первоначальное значение и судных мужей, они присутствовали на суде как его свидетели, ассистенты. Если дело, рассмотренное наместником или властелем, шло на доклад высшую инстанцию и одна сторона оспаривала, лживила судный список, судебный протокол, то староста с другими судными мужами призывался засвидетельствовать, так ли шел суд, как он записан в судном списке, которые при этом сличались с противнем копии протокола выдававшийся судным мужам при первом производстве дела у кормленщика за его печатью. Если судные мужи показывали, что суд шел так, как он изложен в судном списке, этот список сходился с копией слово в слово, сторона, оспаривавшая протокол, проигрывала дело. В противном случае ответственность за неправильное судопроизводство падала на судью.